Эльфы и драконы должны были влиться в процессию у своих посольств, но принцы решили сопровождать меня прямо от замка. Пока Тиану издевался над черным ветром, доводя его до состояния полной неузнаваемости, Арден спокойно ждал верхом на своем луче, держа Кузенова Ине в поводу. Мои любимые сделали, что могли, а теперь просто не путались под ногами. Сиятельный шааран. Горцевал в стороне от выстраивающейся кавалькады на приплясывающем, тонконогом, рыжем жеребце потрясающих статей. Я слышала, что коневики и зафиры, с землями которых граничил Тершарант, вывели породу лошадей потрясающей красоты, грациозных, стремительных, с гибкими шеями, глубокой грудью и широким крупом, но видела такое чудо впервые. Нравится? Улыбнулся мне Шау, оценив влюбленный взгляд, которым я ела его коня. «Ну вот чтоб ты на меня так хоть раз посмотрела!» Слов не было, я даже не стала отвечать на подколку, а только кивнула. «За такую красоту можно золото по весу отсыпать, и то мало будет!» «Ну, тогда подарок коронации от Тершаранта тебе точно придется по душе!» — обрадовался дракон. «Какой подарок?» заинтересовалась я. «Не скажу!» Белозуба засмеялся Бронзовый. «Вот вредина!» «Бель, кончай метаться по двору, как погорелец посреди ночи!» Пришла мысль от Шона. «И посмотри, наконец, на себя саму! Кстати, осталось всего 10 минут!» «Это он про что?» Отвернувшись от толпы, провела рукой по воздуху, создавая зеркало. «Так, прическа обалденная, таких переливчатых красот с каскадом падающих ниже поясницы локонов. Эльфы еще на моей голове не наворачивали. Платье из золотой парчи, в котором я должна была блистать на лоранских улицах. Тоже вроде в порядке. Ой, нет, не в порядке». Где я по то так вляпалась? И диадему из солнечных камней забыла надеть. Зато зачем-то нацепила пояс с метательными ножами. Тут-то леди на меня так странно косились. Когда, наконец, удалось упорядочить царивший во дворе бедлам, и свадебный кортедж построился головой к воротам, мне уже было все по барабану. Хотелось только, чтобы этот замечательный праздник жизни на котором я была главным блюдом, побыстрее закончился. Вот загруглимся и опять удеру на луну», — размечталась я, сидя на нетерпеливо переступавшем с ноги на ногу снежно-белом жеребце, подшитой золотом алой попоной. Затрубили трубы. Возглавляемый капитаном Аланом отряд гвардии, ехавший впереди процессии, Склонив пики с развивающимися голубыми с золотом штандартами, стал втягиваться в арку замковых ворот. За ним предстояло ехать мне. Следом шли почетные гости Ти, Ар и Шао. Потом за ними пристроятся эльфийская и драконья делегации. За ними маги, затем пышный цветник, знатные лорды и леди, начиная с Саргайла и кончая дамой Фрейм. Замыкал все еще один отряд гвардии под командованием Норда. Накануне я раздумывала, не стоит ли пригласить принять участие в шествии представителей гильдии, купцов и так далее. Но в дворцовом регламенте такого, на мое счастье, не значилось. Я сама тоже не хотела растягивать кортедж до бесконечности. Итак, по длине и маневренности процессия получалась похожа на гирлянду копченой колбасы которую бродячей собаке удалось стянуть у зазевавшегося торговца из мясного ряда. Ти и Арха хотали от моих ассоциаций, а я шипела и прикидывала, как прикрыть щитами всю эту растянувшуюся на лиге катавасию, ведь один выстрел из арбалетов в круп кобылы леди Фрейм, и торжественное шествие превратится в малопочтенный бардак. И, наконец, по небу над нами... Рейл туда-сюда прикрытый невидимостью Шон. Он отвечал и за пресечение на корню покушений, и за складирование замороженных покусившихся в яблоневом саду нашего домика. Разбираться кому и чем мы не угодили, будем после. А пока я нацепила самую приветливую улыбку и направила ветра следом за крупами гвардейских лошадей в арку ворот. Снаружи Выкрикивая Астер! Астер, Шумела толпа. Мне это нравится. Странно, столько лет старалась быть незаметной, и вот теперь я в фокусе внимания, сияю в золотом платье, сидя на белом коне, милостливо кивая направо и налево челом, украшенным Бесценной диадемой с солнечными камнями. Кстати, Шао сделал на мою диадему стойку, как охотничий пес, почуявшись стаю перепелок. Ой, а что будет, когда Ти и Ар наденут свои? Принцесса! Послышался ментальный голос Бардена: Позвольте сделать небольшой магический подарок по случаю торжественного дня. А? Вынурнула я из своих раздумий, подняла глаза. Заметив кое-какое движение наверху. С неба, кружась, падали цветочные лепестки. Белые, розовые, кремовые. Толпа восхищенно ахнула. Морок? Ну зачем же так? Настоящие? Гордо усмехнулся ректор. Когда мы проедем, они останутся лежать на улице. Пусть народ подивится. Спасибо. Моя улыбка была абсолютно искренней. «Очень красиво!» «Бель!» — хихикнул, услышавший наш диалог Шон. «У меня тоже подарок. Я немножко подправил твой щит». «Теперь, если кто стрельнет из арбалета, болт не отразится, а превратится в бутон алой розы, а стрела в цветок белой. «А булыжник?» — подозрительно поинтересовалась я. Шон задумался. Голубое по весеннему небо, широкие улицы, запруженные празднично одетыми шумящими гражданами, ковры и яркие ткани, свисающие с балконов по пути следования кортеджа, букеты и охапки цветов повсюду, куда падает взгляд, блеск оружия, начищенных кирас гвардейцев, развивающиеся на легком ветерке, шелковые голубые штандарты с золотыми драконами. Перестук копыт по мостовой, музыка, смех, звон сброи, приветственные крики. Я еду навстречу коронации и моей судьбе. Эх, хотелось бы еще погулять беззаботной студенткой, порадоваться счастью влюбленной новобрачной, распахнуть паруса золотых крыльев и устремиться на запад. Впрочем, кто сказал, что императрицам этого нельзя? Организую тут все, как научил меня Орден. И никаких проблем, только выборочно контролировать. Если Арден так может, то почему я не могу? Не прибьют же меня гвоздями к трону. Так что выкину все из головы и буду радоваться. Радовалась я целых два часа. Именно столько понадобилось, чтобы разноцветная гусеница Кортеджа доползла до соборной площади. Надеюсь, подданные насмотрелись на меня достаточно. Повторять это... Представление в ближайшие лет сто у меня желания точно не возникнет. Ехавшие позади принцы, с которыми мы всю дорогу перекидывались мыслями и рассказывали друг другу анекдоты, понимающих мыкнули. Еще бы! За два часа даже у Шарана запас цензурных анекдотов иссяк. Он при полном моем одобрении попытался было перейти на более рискованную тематику, Но мои мужья синхронно зашипели. Аки два лебедя, охраняющие гнездо. Интересно, неужели есть что-то, чего я еще не знаю? Судя по их реакции, есть. Ничего, будем танцевать, Шао мне все расскажет. Высокий помост... В центре площади был устлан красными коврами. Рядом стоял легкий шатер. Там мне предстояло переодеваться перед коронацией и еще раз перед бракосочетанием. Справа и слева возвышались трибуны для почетных гостей, а спереди, там, откуда подъехали мы, колыхалось море голов. Ну и народа же в Ларане, и голосистого к тому же. Ты популярна, ментально хихикнул Ти. «Не волнуйся, сейчас женишься на мне и будешь популярным тоже!» – парировала я. «Эх, а я-то думал, что раз третий, так трон мне не грозит!» – горестно вздохнул Ти. «Бель, не спи, замерзнешь!» – простимулировал меня Ар, уже спрыгнувший с коня и подошедший, чтобы помочь мне слезть с ветра. «Вот зачем я его пословицам мучила, Чтобы он теперь надо мной издевался?» Ментально клацнув зубами, вынула ноги из тремян, перекинула правую через круг ветра и соскользнула вниз. Арм мягко подхватил меня за талию и поставил на землю. Я не брыкалась. Меня все же уговорили надеть туфли на каблуках, о чем я горько жалела всю дорогу каждый раз, как мысок проваливался в стремя, и дурная железяка застревала под каблуком. Лана уже ждала у шатра. Ехавшая в процессии Мирика спрыгнула с лошади и, отдав повод гвардейцу, подбежала к нам. Ага, пока тройлен Терсаргал, которому от лица лордов, народа и государства предстояло меня короновать, поднимется на помост и проверит, все ли в порядке, я переоденусь. В то самое алое платье, что подарил мне Ар, для церемонии мы решили добавить к нему алый шлейф, чтобы хвостом в четыре локтя длиной волочился сзади. Какая же драконица без хвоста! Нара хихикнула. Ей вся эта суета почему-то нравилась. Кажется, она искренне считала, что весь народ собрался, чтобы полюбоваться на нее, прекрасную Наринель. Пока мне помогали переодеваться, глотнула клюквенного морса с лимоном и льдом. Предстояло говорить, а пока ехала, горло пересохло. Ну, что еще? Ага, снять диадему, пусть пока полежит в спокойном месте, на Луне, где Шон сделал для всех нас небольшие хранилища. Щелк, и открываешь маленький портал в личный шкаф, расположенный в какой-то пещере, над горным хребтом, недалеко от нашего купола. А что? Удобно. Вцепилась в стакан с холодным морсом и замерла, как цапля, стоя на одной ноге. Почему-то Лане было так удобнее укладывать складки. Еще немножко и запою «Что стоишь, качаясь?» «Угу! Еще б на каблуках-то в семь пальцев высотой не качаться!» «Вот интересно, как я буду взбираться на помост по восемнадцати ступеням в ладонь высотой, если меня на ровном месте ведет, заносит и шатает?» гробануться с лестницы на собственной коронации» Такого прабабушка однозначно бы не одобрила. Хотя, наверное, она б и каблуки не одела. Послала б всех дальним лесом к троллевой маме в гости. На том бы все споры касательно «Так шлейф красивее лежит» и закончились. Ну ладно, на будущее мне урок, а сейчас будем левитировать. «Бэль, кончай копаться, выходи!» Ментальный голос Ара звучал чуть насмешливо. Не хочу, мне и тут хорошо, огрызнулась я. Ну и сиди, пока не коронуешься, все равно не отпустят. И мы на тебе не женимся, фихий не челти А я за вредных не пойду, надулась я. Поздно спохватилась, ты уже хором. А я, а я, вот слов нет, одни эмоции. А мы тебя любим, но все равно кончай ковыряться. Что вы столько времени там делаете? Саргайл уже извелся. Эх, таким моментом насладиться не дают. Вздохнув, оглянулась на Лану и Мирику, слаженно приводивших в порядок складки на моем хвосте. Темная и светлая голова синхронно кивали в полном согласии. — Ки, вот так хорошо! Можешь зафиксировать? — окликнула меня Лана. — Легко. — Сделав обернулась, улыбнувшись лани и Мирике, набрала побольше воздуха и выплыла из шатра. По площади пронесся восхищенный вздох. Ага, хоть не зря мучилась. Мучилась-мучилась, не отмучилась. Ну и обувь. Да лучше б я на Зая верхом приехала. Проще управляться шестнадцатью парами лап, чем с этими ходулями. Итак, правая-левая, правая-левая. Подбородок вверх и улыбаюсь. Улыбаюсь. Наверное, это освещенная веками традиция, что туфли на свадьбе должны быть неудобными. Так будет, о чем потом вспоминать. «Белль, я тут рядом летаю. Тебе помочь?» — послышался смешливый голос Шона. «Знаешь, ходить на высоких каблуках — это так интересно!» — закатила глаза я. «Ты уверена?» — в голосе мага зазвучало сомнение покосилась на трибуны. Сидевший по правую руку от меня в первом ряду Арден прикусил губу, старательно сохраняя соответствующее моменту серьезное лицо. Глаза те блестели. Ты сможешь! И ты так прекрасно. Я тебя люблю! Ой, а как я тебя люблю! Устроившийся рядом с наследниками Нейли широко улыбнулся. Кстати, в свои шестьсот Владыка кажется возмутительно юным, не поймешь, кто старше, он или сын. А кто тут еще? Шау смотрит на Алу у меня с тоской, как на вожделенную игрушку, которую родители так и не подарили на день зимнего солнцестояния. А властелин небес с неудовольствием косится на сына, барабаня пальцами по своему колену, мол, сам упустил. А вот Аршиса искренне за меня рада. Я почувствовала идущую от моей подруги драконицы волну поддержки и послала ей ответную. «Бэль, так помочь? повторил Шон. Я сама. «Ага, просто сделаю себя раза в три легче, и никакие каблуки уже не страшны. Поднявшись на помост, оглянулась на колыхающиеся море не несмолкающие крики, астер, астер, взлетающие в воздух шапки и цветы. Кажется, мне и впрямь рады. Спасибо гуляющим по стране песням о прекрасной принцессе, сочиненным Тиану и проповедям Арисия, но и тому, что в глазах обывателей я — добрый дух в образе юной, прекрасноволосой девы, сошедшей на землю, чтобы защитить народ империи. Теперь моим делом будет сохранить эту любовь и дать людям возможность жить спокойно И счастлива. Собственно, сам ритуал был недолог. Герцог Тройлин сайгал громогласно сообщил присутствующим, что от лица всех жителей империи вручает мне символы власти, моих предков, как подтверждение готовности повиноваться той в жилах которой течет кровь создателей этой страны, после чего надел на мою чуть склоненную голову сияющую корону. В момент, когда символ власти династии Калориан коснулся моих волос, над помостом вспыхнула алая радуга. Народ взревел. А я чуть не пошатнулась. Вот оно, время власти весом в четверть пуда. Уронишь такую на ногу, хромой останешься. К короне прилагались государственная печать, связка золотых ключей размером, как от амбарного замка, и жезл в локоть длиной. Тоже золотой, украшенный кабошонами рубинов, сапфиров и изумрудов, с огромным радужным алмазом в навершии. Тяжелее моего меча, Наверное, им полагается бить нерадивых подданных в воспитательных целях. Как звезданюш таким полбу мало не покажется. Ага. Саргайл закончил. Теперь моя очередь обратиться к подданным, да? Повернулась к толпе, подняла руку и подождала, пока утихнут гул и крики. Конечно, при помощи магии мой голос и так будет слышен в самых дальних концах площади, но все же. Я, Астер Кибелла Теркалариан, перед лицом моего народа принимаю символы имперской власти и сопряженную с ними ответственность. Клянусь любить и защищать эту землю, соблюдать законы, установленные моими предками, хранить права и привилегии всех, кто проживает на территории империи. Слова, произнесенные ясным, звонким голосом разносились по площади. Закончила я шуткой, заявив, что, сознавая ответственность Перед троном и империей постараюсь как можно быстрее увеличить число членов дома Теркалориан. а начну с того, что прямо здесь и прямо сейчас выйду замуж, по поводу чего вечером в городе будет большой праздник. Народ разразился такими воплями и овациями, что стало ясно. Сообщи я Люду, что собралась замуж за тролля Горбатова, все равно будут рады. Наконец Глашатой объявил, что свадьба императрицы Астеркибеллы Теркаларян состоится здесь же, через час. Я, поджав под шлейфом ноги, чинно спланировала в свой шатер.